Послесловие. восьмой год правления Тень, когда было новолуние, некто спросил меня об этих двенадцати книгах. Я венсинский хоу отвечал: некогда постиг я смысл поучения Хуанди, в котором говорилось, есть великий круг в вышине и есть великий квадрат в глубине. Ты, сумевший это взять образцом, станешь матерью, народу и отцом. Известно, что во времена древности, когда царил мир, это происходило от подражания небу и земле. Эти двенадцать книг есть то, на чем зыждется порядок и смута, существование и гибель. Есть то, чем познаются долголетие и ранняя смерть счастье и несчастье. Когда наверху соразмеряются с небом, внизу сообразуются с землей, посередине считаются с человеком, тогда с очевидностью определяются истинное и ложное, возможное и невозможное. От неба – движение, а лишь в движении – жизнь. От земли – устойчивость, а лишь в устойчивости – покой. От человека доверие к нему, а лишь от доверия – повиновение. Если все трое исполняют должное, то без приложения усилий все идет как надо. Идет как надо – это значит следует своему внутреннему закону. Искусство следования – это соблюдение внутреннего закона и смирение своего «Я». Если зрением пользоваться по собственному произволу, глаза ослепнут. Если слухом пользоваться по собственному произволу, уши оглохнут. Если способностью к размышлению пользоваться по собственному произволу, разум будет охвачен безумием. Если в этих трех сферах поступать исключительно по собственному произволу, то мудрость не может быть беспристрастной. И тогда уходят дни счастья и приходят дни неузгод. Это так же верно, как то, что солнце садится на западе. Джаоский Сян отправился на прогулку в своем парке. Когда он приблизился к мосту, конь его отказался идти дальше. Колесницей правил Цинбин. Сян ему велел. «Пройди вперед и посмотри, что там под мостом. Похоже, там кто-то есть». Цинь Бин пошел вперед, заглянул под мост, а там лежал Юйян, притворяясь мертвым. Он обратился к Циньбину. «Уходи отсюда, у меня дело к твоему господину». Цинь Бин отвечал. «В юности мы были с тобой друзьями. Ныне же ты задумал большое дело». Если я скажу об этом господину, я нарушу дао дружбы. Если же, зная, что ты задумал причинить зло моему господину, я не скажу ему об этом, я нарушу дао подданного. Для человека в моем положении остается одно – умереть. И отступив, он наложил на себя руки». Цинбин, конечно, не стремился к смерти, но он слишком серьезно смотрел на нарушение долга подданного и испытывал отвращение к нарушению дао дружбы. Поистине Цинбин был добрым другом Юй Яну.